— Я сделал это! — проговорил он, тяжело дыша, и спрыгнул на берег рядом с Монком. — Я утопил твою больничную рубашку в ручье в другой долине. — Ты бросил ее в воду? — Позади бобровой запруды, как ты велел. Монк кивнул. Его рубашка была пропитана кровью и потом. Кто-то из детей прихватил ее из палаты после того, как он сменил одежду. Это была мудрая мысль. Если бы рубашка осталась в палате, его тюремщики поняли бы, что он переоделся. А вот теперь рубашка пригодилась для того, чтобы оставить ложный след. Чтобы запах был сильнее, он утер ею вспотевшее лицо и подмышки. То же самое он проделал с детьми и даже с шимпанзе, надеясь, что запах уведет преследователей в противоположном направлении. — Помоги мне, — попросил он Константина и нагнулся к бревну, по которому они только что перебрались через широкий ручей. Совместными усилиями они сумели раскачать его, но столкнуть в воду не смогли. Затем Монку услышал пыхтение возле своего уха. Повернув голову, он увидел Марту, упершуюся плечом в бревно. Они налегли на него втроем. Бревно плюхнулось в воду, Несколько раз перевернулась и поплыла вниз по течению. Монк смотрел, как оно удаляется. Удовлетворенный сделанным он пошел прочь от ручья. Константин шел бодро, а вот киске и Петру приходилось туго. Склон был крутым, и Монг с Марты были вынуждены помогать младшим детям. Наконец они добрались до вершины холма. Впереди во всех направлениях виднелись другие вершины — в основном поросшие лесом с редкими прогалинами. Слева от них блестело серебристое пятно большого озера. Туда и двинулся Монг. Рядом с таким озером непременно должны жить люди, у которых можно попросить помощи. Однако Константин схватил его за локоть. — Мы не можем идти туда, — трапливо проговорил он. — Только смерть живет там. Другой рукой он сжал прикрепленный к поясу значок индикатор радиоактивности. Оказавшись в столь идиллической местности, где все зеленело и благоухало, Монг совсем позабыл об опасности. Он посмотрел на свой значок. Сейчас его поверхность была белой, но по мере того, как уровень радиации будет повышаться, он начнет менять цвет, становясь поочередно розовым, красным, багровым и, наконец, черным что-то наподобие теста на беременность, которая продается в аптеках. В его мозгу снова мелькнула вспышка воспоминания, смеющиеся голубые глаза, крошечные пальчики. А затем снова пустота. В его голове пульсировала боль. Через вязаную шапочку он нащупал полоску швов за ухом. Константин смотрел на него сузившимися от беспокойства глазами. Киска, которая, как выяснил Монг, была сестрой Константина, положила руки на живот. — Я хочу есть! — жалобно прожептала она, словно боясь быть услышанной и одновременно показаться слабой. Константин, нахмурившись, посмотрел на сестру. Однако Монг понимал, они действительно должны есть, чтобы поддерживать силы. После панического бегства им было необходимо передохнуть и разработать хотя бы какой-то план дальнейших действий. Монг смотрел в сторону озера, ощупывая пальцами свой значок. — Только смерть живет там. Он должен был как следует разобраться в ситуации, в которой они оказались. — Нужно найти место, где мы сможем укрыться и поесть, — проговорил он, — и побыстрее. Они стали спускаться в следующую долину. Склон шел уступами, на каждом из которых поблескивал пруд. Здесь было множество мелких водопадов, воздух, пах, глиной и сыростью. На середине склона возвышался утес с природным карманом, напоминавшим неглубокую пещеру. Монг и его свита вошли внутрь. Они расселись и открыли рюкзаки. По кругу пошли бутылки с минеральной водой и шоколадные батончики. Монка смотрел содержимое своего рюкзака. Оружия там не было.